154. «Даю, но примите. Поведу, но устремитесь. Помогу, но дайте, к чему приложить. Никогда сердце, устремленное к нам, не останется без ответа. Но многие умеют устремляться? На стрелу огненного устремления навешивает груз суетных забот» и тревог, и сомнений, и маленьких мыслей, и чувств, и поникает стрела. И не может она оторваться от того, кто посылает ее. Омрачение сознания суетою равносильно прикощению доступа света. Идти по вершинам лишь сильному духу под силу. Так и идите.